Глава двенадцатая. Винсент так и не смог обжить чужой кабинет, где все напоминало о брате. Слишком больно. Слишком живо, словно Артур просто уехал по делам в клинику и вот-вот вернется. Может, как-нибудь потом. Расположившись в малой гостиной, он обложился книгами, что принесла Амелия и Уильям, пытаясь собрать картинку воедино. И все говорило о том, что надвигается нечто более страшное, чем то, с чем они успели столкнуться. Но, как и в любых пророчествах, конкретики в них кот наплакал. Ясно было только одно, и в собственных домах, защищенных Эваном, они не могли чувствовать себя в безопасности. В дверь постучали, отвлекая его от невеселых дум, и на пороге возник Генри. «Ваша милость, к вам представитель церкви». Дворецкий выглядел озадаченно и обеспокоенно. Но оно и неудивительно. Для того же Креевина подобный визит закончился весьма плачевно. «Один?» — вопросил Винсент, поднимаясь на ноги, чтобы направиться прочь, стараясь ступать уверенно, а спину держать прямо, не сутуля плечи. Слабость все еще таилась где-то внутри него и могла настигнуть в любое мгновение. Слишком слабой была регенерация Винсента, доставшаяся ему от родной матери. «Да, милорд, думаю, это сугубо лично. Какими путями Генри пришёл к таким выводам, оставалось только гадать, ведь у каждого сыщика свой метод. Он поспешил вперёд, придерживая двери и спускаясь вместе с бароном, чтобы представить гостя, смиренно ожидавшего на пороге. «Отец Стефан, ваша милость!» И тот учтиво склонил голову. Не иначе цель визита была для него чрезвычайно важна. «Чем обязан святой отец?» – холодно, но без грубости вопросил Винсент. «Уж вряд ли молодой священник решил проповедовать и миссионерствовать, тем более в такое время». «Или же наоборот рассчитывал, что в стрессовой ситуации барон начнет искать спасение у чужого для него бога?» «Я хотел бы переговорить о вашей племяннице». Как можно мягче заметил церковник, заставив Винсента едва сдержаться от того, чтобы вопросительно изогнуть бровь. Снова за старое? Желание выгнуть визитёров за шею немедленно было сильно, но у них и без того хватало проблем, чтобы множить конфликты с церковью. И он предложил пройти в гостиную, но ни чая не собираясь тратить на церковника драгоценное время. Итак, Винсент жестом указал гостю на кресло, что натворила эта юная леди. «Ну почему же сразу натворила?» Чуть улыбнулся молодой человек, вероятно, всего лишь на пару лет старше уильма однако одеяние священнослужителя добавляло ему с полдесятка лет. Амелия — девушка благопристойного воспитания, скромная и умная, идеальная супруга, в том числе и для священнослужителя. «Мой брат уже отказал вам», — сухо отозвался Винсент, пытаясь держаться. «Я не собираюсь менять этого решения». «Конечно!» — кивнул отец Стефан. «Но обстоятельства изменились, не так ли? У вас сейчас полно проблем. А замужество Амелии снимет с вас груз опекунства». Винсент шумно выдохнул, поднимаясь на ноги. Никак не объясняя визитёру собственное поведение, дал ему вхолёную физиономию, выбив из кресла, роняя на пол. «Хватит! Сегодня он достаточно терпел хамство и нападки в свой адрес». «Идите прочь, если жить хотите», — рыхнул Винсент, наблюдая за священником. Стефан с трудом поднялся на ноги, ладони вытирая идущую носом кровь, нервно усмехнулся. «Зря вы так, ваша милость. Ваши боги предали вас, а я мог бы помочь ей спастись. Очистить её душу от тьмы и ереси, в которой она находилась с рождения». «Ах, вот оно что!» Бредовая, но утопическая идея до сих пор волновала церковников. Спасение душ еретиков, точнее еретичек, путем брака. Это всяко поприятнее будет, нежели долгие и нудные увещевания, которые они по какому-то недоразумению называли проповедями. Только вряд ли спасаемые души их действительно волновали. А вот самому спасителю это засчитывалось благие дела. Как здесь, среди живых так и там, среди мёртвых». Во всяком случае, так утверждали их высшие сановники. Посмотрел бы он на их лица, если пойдут дети от таких браков. Интересно, пошатнулась бы их вера. Отцовская сталь, что теперь всегда находилась подле Винсента, всерьёз воспринимающая угрозу подвергнуться нападению в доме, вылетела из ножен и замерла у горла святого отца. «Думаете, ваш бог защитит вас сейчас?» не скрывая рвущейся наружу ярости, спросил он. «Отведет мою руку? Жить мне или умереть на все воле его?» Спокойно отозвался священник, даже не попытавшись избежать соприкосновения стали с собственной шеей. «Если я погибну, значит, так нужно, и он ждет меня в своих чертогах». «Я бы не оценил вашу жизнь столь высоко, святой отец». Неожиданно усмехнулся Винсент, отступая на шаг. «Убирайтесь, любезный, пока я не придумал для вас кару пострашнее и не обратил в проклятую тварь». «Не зарывайтесь, ваша милость!» «Одно неосторожное слово, и под вами вспыхнут костры Инквизиции». Усмехнулся молодой священник, также отступив на шаг. «Это угроза?» От ярости у Винсента свело скулы, и он буквально почувствовал, как из-за закипающей крови у него прорезались клыки. «Это факт». Безапелляционно отрезал отец Стефан, а после чуть склонил голову. «Прощайте, барон, удачи вам со старыми богами!» С этими словами он направился прочь. И видит Великий, Винсенту пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы не метнуть клинок в спину церковника на манер копья. Вместо этого он медленно вложил жаждущее крови лезвие обратно в ножны и устало опустился на диван. Провёл рукой по лицу, смывая вылитый на него негатив. Определённо этот мир решил окончательно решить его рассудка. Но он не сдастся. Нет, сперва он закончит дела. Аккуратно сложив стопочку записи, беря пример с брата, на столе которого страшно было даже трогать что-то, дабы не нарушить идеальный порядок, Винсент решительно достал чёрные конверты и бумагу новые представители старой аристократии осталось так мало что выбор доверенных лиц был узок и очевиден, но занеся перо над бумагой замер нужно было подумать и взяв еще лист он выписал тех кого предполагал видеть в совете расписав их достоинства. томас грант один из немногих оставшихся представителей основной линии умудренный опытом показавший себя как человек достойный и хладнокровный арчибальд гордон Пусть старейшина и показывал всячески, что более не в состоянии тащить на себе такую ответственность, без его опыта им будет тяжко. Винсент четко указал, что предлагает ему место советника. Эван Кэмпбелл. Пусть сейчас и не был в состоянии присутствовать на собраниях лично, его знания и умения все еще оставались при нем. Возможно, если бы не он, собирать совет было бы просто некому. Энтони Баллинджер. Человек, стоявший в шаге от того, чтобы стать главой рода, повысившего свой статус. Если бы не Аарон. Впрочем, это никак не умаляло достоинств доктора, что не раз спасал слабых от рождения роз. Виктор Лангерус. Как бы ни прозвучало это по отношению к остальным, Винсенту нужен был человек, на которого он мог положиться целиком и полностью, которому всецело доверял и который был с ним на одной волне. Конечно, Винсент, как глава совета, обладал правом вето но действовать стоило более аккуратно. А для этого ему нужен был союзник, что поддержал бы его в шатких ситуациях, а где надо – остановил. В попытке быть объективным он выписал еще несколько имен, но перо со скрежетом вычеркнуло строки. Вложив в копии списка в нужное количество конвертов, Винсент запечатал их белым сургучом и кликнул мальчишку посыльного что перешёл ему вместе с родовым имением. Отправив его по адресам, вздохнул. Следовало навестить Эвана. Вот только его ещё вряд ли выпустят из дома. Как в детстве. Губ невольно коснулась лёгкая печальная улыбка. Нет, Винсент не был из тех, кто романтизировал детство. Просто прекрасно знал, как работает этот психологический эффект. Раньше трава была зеленее. А потому не был ему подвержен. У каждого возраста были свои проблемы, и обесценивать их не стоило даже в столь критической ситуации. В голову тут же постучались воспоминания о далёком детстве, о матери, дяде. И он покачал головой, прогоняя размытые образы дорогих сердцу но уже почти забытых им людей. Сейчас он, пожалуй, впервые не жалел о том, что они уже отправились в чертоги Великого. И живые будут завидовать мёртвым. Так, кажется, говорилось в сказаниях смертных. Но он не завидовал, чувствовал лишь легкий налет облегчения. Ужаса, через который сейчас проходила старая аристократия, он им не желал. Вновь качнув головой, Винсент дотянулся до очередного старинного талмуда, на который не то что в руки брать, смотреть было страшно. Так что, возможно, появление бесшумно прошедшей в гостиную Элизабет спасло книгу от полного распада. «Что-то случилось?» «О, времена!» Первая мысль всегда об очередных неприятностях, что в обилии продолжали сыпаться на их головы. «Нет!» Смутившись его неольного испуга, поспешила успокоить лизи бросив лишь один быстрый взгляд на труды предков, которые её никогда не интересовали. «Эванжелина приглашает тебя в домовое святилище, почтить память усопших». Только сейчас Винсент заметил, что Элизабет облачилась в строгое траурное платье. Даже надела перчатки – элемент скорбного одеяния, от которого отказывались уже даже их родители. Впрочем, по словам про дедушки во времена его детства погода была куда как промозглее, а в поминальные дни всё и вовсе покрывалось инем. отчего пламя, пожирающее усопших, горело ещё ярче, словно бы великий скорпел вместе с ними – и желал поделиться остатками тепла тех, кто уже прокладывал себе дорогу в его чертоге. Сердце кольнуло, и Винсент едва сумел удержаться от гримасы боли, исказившей лицо. Только чуть сжал пальцы, справляясь с собой. Как бы ни была сильна его боль, мертвые не были виновны в ней, но заслуживали его внимания. Путь в чертоге великого долог, и только их молитвы освещали ушедшим путь во тьме. Поднявшись на ноги, он последовал за Элизабет, спускаясь в подземелье, которое лаборатория делила со святилищем, где поминали усопших и чтили Великого. Прежде домовые святилища использовались только для почитания усопших поминальные дни и иногда для проводов в последний путь. Для этого существовали башенные святилища, где по лунным дорожкам души усопших уходили во тьму. В них же славили Великого и чтили дарованной им луны. Однако после гонений башенных святилищ не осталось. Кроме одного, что находилось в особняке Кэмпбеллов. Да и то было новоделом, построенным лет двадцать назад, когда старая аристократия по кусочкам собирала осколки своей прежней жизни. Помнится, многие тогда возмущались неканоническому проекту Оливера Крэйвина, в тот момент слышавшего творцом и новатором. Благо, прадедушка поддержал его. Другим башенное святилище Винсент, все детство посещавший его с родителями, просто не представлял. На пороге святилища, также увитого выкованными из светлого металлорозами, Винсент помедлил, собираясь силами, хотя ни тело брата, ни его духа уже не было в этом мире. Он ушел легко. Точно считая мысли, молвила за его плечом Элизабет. И пламя было чистым. Винсент кивнул и заставил себя шагнуть внутрь, молча встав по правую руку от алтаря, торя матушке, что стояла по левую, доставая из вазы живой белый цветок и обрывая нежные лепестки. Четыре чаши с фиолетовым пламенем, символизирующие ушедших, с удовольствием принимали сии дары. Четыре чаши. Пламя пятый было неустойчивым и темным. Эту душу пожирала тьма. Уловив его взгляд, матушка лишь качнула головой, продолжая ласкать нежные лепестки, прежде чем скормить их пламени. Сын, которого она любила больше жизни. Берингтон, чьей дружбой она всегда дорожила и относилась с трепетом. Племянник, которым она всегда тайно гордилась. Даже крейвен которого не понимала, но принимала его позицию. И только родной брат не был утешен ею на этом пути во тьме. Винсент и сам не знал, хочет ли он, чтобы Александр достиг чертогов Великого. А потому он обратил свой взор на центральную чашу. Сильное и чистое пламя. Оно было не таким, как другие. Оно грело, светило так ярко. Артур. Его душа была сильна. И Элизабет была права. Он ушел с чистым сердцем, исполняя свой долг перед семьей. В чертоге Великого сейчас шел лучший из них. Горло сдавило болезненным спазмом. Его плеча коснулась нежная ладонь. Его бедная Элизабет. Чарльз уже должен был достичь великого. Но усопшим они помогали даже после отведенных на путь восьми дней. Многие оставались блуждать во тьме вечность, и их молитвы утешали эти бесконечные страдания. Чуть вздрогнул от оказавшегося оглушающим едва слышного хруста переломленного розового стебля. С лёгкой руки матушки искалеченный цветок упал в чашу Александра. Запутать недостойных пути тоже было им под силу. Вот только на памяти Винсента этого прежде не делали. «Эванжелина!» Испуганно выдохнула Элизабет, прикрыв рот ладонью. Но у матушка не изменилась в лице. Была всё столь же непоколебима в своём решении. Холодно бросила. «Прежде рот Бейли...» Старейший из основной ветви всегда стоял особняком. Честь рода – все, что мы чтили. Быть гордостью великого, как бы страшны ни были наши тяготы. Цель, что вбивали нам в голову с самого рождения. Но что теперь осталось от нашей чести? Винсент решился мягко коснуться ее плеча, выражая сочувствие и поддерживая в ее решении. Урожденная Бейли, ни разу не уронившая честь семьи, имела право поступить так с тем, кто заморал ее не только кровосмешением. Возможно, когда-нибудь предки простят его, указав путь, но не она. Как чувствует себя мальчик, решил он перевести тему, чтобы тьма не клубилась чуждой душе. «Лучше», — отозвалась Эвэнджелина. «Ключ больше не тревожит его. Похищение не оставило следов, ни физических, ни психологических». «Ничего толком не помнит. Разве что спрашивает про Лидию, его гувернантку. У меня к ней тоже есть несколько вопросов. Вот только где ее искать?» Накрыв его ладонь своей, она мягко отстранилась, но перед этим чуть огладила его пальцы. Показалось не иначе. «А ведь казалась порядочной женщиной», — вздохнул Винсент. «Редко, но доверяя смертным, он очень не любил в них ошибаться». Боюсь, мы уже не отыщем даже ее следов. В лучшем случае где-то всплывет труп несчастный. Однако барон был уверен, что больше некому было впустить в дом культистов. Да и мальчик послушно исчез, не сопротивляясь и не зовя на помощь. Не потому ли, что доверял человеку, что его увел? Ну и дать тьма с ней. Отмахнулась матушка в ласком жесте, отправляя в чаши последние дары. «Наша главная задача сейчас – сдержать тьму». А гувернантка вряд ли бы выдала своих хозяев. Не думаю, что крупный служитель культа будет лично заниматься подобной работой столь долго. А значит, она не более, чем пешка. Винсент склонен был согласиться, а потому в стенах святилища больше не прозвучало ни слова а приспешница культистов, виновных в смерти людей более достойных, чем все они вместе взятые. Отдав дань мёртвым и осветив их путь, они вернулись к реальности, что встретило их закономерным известием. Под мостом нашли тело женщины, внешними данными, похожей на гувернантку. Надо съездить, убедиться. Матушка кинула на него мрачный тяжёлый взгляд, но смолчала, понимая, что сдержать его будет невозможно, да и неразумно. Как бы то ни было, у него не было времени отлёживаться. «Один не поедешь, возьми с собой Генри». С нажимом посоветовала она, повернувшись к пасынку, чтобы поправить его воротник, кажется, только для того, чтобы чем-то занять руки. Или хотя бы Уильяма. «Генри», — решительно объявил Винсент, не принимая попыток отвертеться от навязанной заботы. Тем самым лучше любых слов подтверждая, что действительно нуждается в ней. Да только кого ему обманывать? Уильям останется охранять вас. Дворецкий же справится с ролью помощника и напарника ничуть не хуже. Доказывая это, верный слуга кивнул и, не задавая лишних вопросов, отправился за саквояжем для хозяина и оружием. Барон всегда удивлялся тому, как такой человек, как Генри, с его навыками и умениями остался служить дворецким в доме его отца, а не открыл собственное дело после смерти дяди Валентайна. Толковых детективов всегда не хватало. Тем более он не был ссыльным, и если постараться, смог бы покинуть город даже официально. Единственное, что могло как-то помешать ему устроиться обратно в жизнь смертных, это клятва верности старой аристократии, про которую за пределами города, в общем-то, никто и не знал. Да печать на предплечье, которая легко скрывалась под одеждой, и даже Уильям, который сейчас дневал и ночевал в особняке, Кажется, даже не догадывался о ее наличии. Если мальчик пройдет обряд посвящения, нужно будет обсудить с Эваном, возможно ли поместить чернильный рисунок в другом месте. Не дело полисмену так рисковать. Наблюдая за верным слугой, Винсент не мог не заметить, что всегда расторопный и бодрый Генри, которому было всего чуть за сорок, за эти дни будто постарел лет на десять. И почувствовал укол вины, хотя и понимал, что дело не в малокровии. Не только в нём. Мы только туда и сразу обратно. Пообещал он, то ли бедолаге Генри, то ли переживал потери и проблемы семьи Файнс как свои собственные, то ли матушке, что лично распорядилась об экипаже. Отдав последние наставления уильму Винсент забрался в салон и задернул шторки. Желание общения с миром нынче было как никогда мизерным, и мир платил ему тем же. Встретив пустынными улицами и прикрытыми ставнями. В городе поселился страх, название которым узнала лишь старая аристократия. Главное, чтобы смертные не додумали старые сказки и не обвинили в происходящем тех, кто пытался защитить мир от наступающей тьмы. Они это умели, любили и порой даже практиковали. Особняк Эбрайтесов, доставшийся Винсенту от дяди, не даст соврать. То, что от него осталось. Пламя уничтожило почти всё, включая оранжереи. коллекция лекарственных растений, тщательно собранную еще отцом и дядей, было искренне жаль. Продажа их аптекам приносила немалый доход. Винсент даже подозревал, чьих рук этот поджог. Слишком откровенной насмешкой была оставлена на газоне Алая Роза. Вот только скандал поднимать не стал. Его слово против слова внебрачного сына первосвященника все равно ничего не стоило. Винсент молчал, погруженный в невеселые свои мысли, а Генри не счел возможным нарушить его дом Так и доехали. К счастью, тело нашли не на окраине, и они тряслись в экипаже не более четверти часа, выбравшись в пасмурный туманный день недалеко от площади. Полицейские молча посторонились, пропуская сыщика Его Величества, покрытому простыню телу. Дурной знак, если даже эти зазнайки начали с опаской смотреть на изгнанников. «Не она», — выдохнул Винсент, едва бросив взгляд. «Хорошо», — кивнул дворецкий, как бы двусмысленно это не прозвучало. Опустился на колено рядом с несчастной, чтобы откинуть простынь не только с лица. Нахмурился. Винсент понимал его смятение, Девица выглядела так, будто ее подвергли пытки с крысами, что выгрызали себе путь к свободе через нежную плоть. Придется потрудиться, чтобы скрыть истинную причину смерти. Скоро скрывать правду будет невозможно, а может и нет кого. Пока же следовало всеми силами сохранить иллюзию. «Доктор Миллер уже осматривал тело?» Обратился Винсен к полисменам. «Нет», — покачал головой Ричардсон, Вопреки обыкновению, держась не заносчиво, а и корректно. Неужели приболел? И словно бы отвечая на эту внутреннюю насмешку, помощник инспектора чуть кашлянул. Никто не смог вытащить его из дома. Он не просыхает почти неделю. Винсент вздохнул. Конечно же, Руперт тоже тяжело переживал смерть Артура. Вот только его утешить было некому, разве что Генри бы заглянул. Барон бросил взгляд на Дворецкого, но ничего не спросил, оставляя личное между ними. «Я зайду к нему сам. Везите тело в госпиталь». Ричардсон да омерзения безропотно отдал приказ. И куда подевалась его спесь и надменность? Удивительное дело. Затем вновь повернулся к Винсенту. «Что у вас там происходит, барон? Слухи по городу ползут. Еще немного, и начнутся беспорядки». Не то, чтобы я жаловал старую аристократию, но разгребать это все придется полиции. Могу успокоить вас, разгребать будет нечего, ибо грядет апокалипсис. Только вы пока никому не словечко, договорились?» Усмехнувшись уголком губ, стараясь выглядеть привычно насмешливо, Винсент пробежался взглядом по меткам со следами на предполагаемом месте преступления и потянул Генри к экипажу. Благо Ричардсон слишком разумен, чтобы поверить в столь немыслимое с его точки зрения развитие событий. Едва слышно выдохнул Генри, как только за ними захлопнулась дверца экипажа. «У вас есть версии, милорд?» «Версии». С губ Винсента сорвался нервный смешок. Рука потянулась за протсигаром, но в кармане искомого не оказалось. Кто-то заботливый решил окончательно отучить его от вредной привычки. «Нет, Генри». Я знаю убийц несчастной. Крайты. Они охотятся ночью небольшими стайками. Предпочтение отдают внутренним органам, до которых и добирались, оставив те ужасные раны. Их зубы ядовиты, так что одного укуса было достаточно, чтобы жертву парализовало. И они пришли из тьмы. Печати трещат по швам. Дворецкий тяжело вздохнул. «Звучит крайне невесело». А потом вдруг чуть улыбнулся. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но... Я начинаю скучать по тем дням, когда нашими самыми серьёзными проблемами были чужие мужья-изменники и парочка психопатов-извращенцев. Всё познаётся в сравнении. Но, признаюсь, я бы тоже с радостью поменял встречу с нордом на схватку с убийцей на мосту, когда мы рухнули вниз, и я едва не сломал хребет оскалы. Тихо засмеялся Винсент. Как все тогда было ясно и просто. Надо как-то растормошить Миллера. Без поддельного заключения нам не обойтись. Генри только передернул плечами. Была парочка действенных методов привести человека в адекватное состояние. И уж если они успешно действовали даже на старую аристократию, то на простого смертного подействует и подавно. Винсент вопросительно изогнул бровь. «Это на ком Генри отрабатывал такие навыки?» Но спросить постеснялся. Ведь в старую столицу тот приехал совсем юнцом и сразу попал в дом дяди. «Значит, или Валентайн и Брайтес, или Артур?» Мысль казалась бредовой, нелепой, и барон сам себе качнул головой, не в силах представить брата пьяным в хлам. Даже после смерти супруги Артур не позволил себе ничего подобного. Лишь ушел с головой в работу ища утешение в ней и в дочери. «Когда всё закончится, они мне пригодятся», — придрёк Винсент, устала откидываясь на спинку сидения. «Вы сильнее, чем вам кажется, милорд», — чуть улыбнулся Генри, беря его ладонь свою. На контрасте та казалась почти горячей, и это успокаивало. Будто у Винсента с детства выработался рефлекс. «Вы удивительный человек, смелый, с чистым сердцем», Ваш дядя, отец, брат, они бы гордились вами. Они всегда гордились. Винсент хотел возразить, напомнив о своих проступках и не самом благовидном образе жизни. Но тронутый словами Дворецкого «нет, друга, старшего товарища» лишь судорожно сжал пальцы в ответном жесте. Генри всегда знал, что и когда говорить, чтобы поддержать, вселить уверенность в своих силах, дать толчок позволяющий двигаться дальше, когда инерция почти иссякла. Дядя умел выбирать людей. Улыбнулся Винсент уголками губ. Генри чуть улыбнулся в ответ, но ничего не сказал. Что он сам считал по этому поводу, дворецкий никогда не высказывался. а дядя ушедшем во тьму более 15 лет назад, всегда отзывался с теплом, хоть по воспоминаниям самого Винсента, Валентайный Брайтес был человеком заносчивым и своеобразным. Прежде Винсенс считал, что именно это привело тогда дядю к дуэли с Александром Бейли. Теперь же он не был в этом уверен. Тьма уже давно захватила разум олеяниста. В доме Руперта Миллера Винсенс бывал изредка, все чаще встречались на службе, на которой доктор проводил большую часть своей жизни изредка фамильному фамильном где прежде тот был желанным гостем. Однако небольшой ухоженный особнячок на окраине старой столицы приметил еще издали. Выбираясь из салона, внутренне собрался. Встреча предстояла быть тяжелой и болезненной. Причувствовал ли Миллер скорый уход друга, пытаясь отдалиться, или то было трагическое совпадение, только он опоздал. Винсент уже ухватился за Кнокер выполненной форме змеи, пожирающей собственный хвост, собираясь постучать, когда Генри молча привлёк его внимание. Дверь оказалась не заперта. Сердце против воли ухнуло вниз. Поджав губы, Винсент дотянулся до револьвера, крепко сжимая рукоять. Палец лёг на курок, но чувствовал себя некомфортно. Винсенту гораздо уютнее было работать с холодным оружием. Вот только вряд ли порождения тьмы стали бы входить через дверь. А против вполне себе смертных преступников огнестрельное оружие было надёжнее и эффективнее. Дав Генри знак держаться позади, Винсент осторожно приоткрыл дверь, ныряя внутрь. В доме не было слышно ни звука. «Опоздали?» Осмотрев первый этаж, не обнаружив ни единой живой души, мёртвый, впрочем, тоже бросил взгляд вверх. Вспоминая, какие из ступеней лестницы предательски поскрипывают, начал осторожное восхождение по устланной поверх них ковровой дорожке, каждый шаг по которой чуть ли не поднимал в воздух облако пыли. Сколько здесь не было прислуги. Явно больше опрометчивого запоя Миллера. Впрочем, возможно, его в принципе не сильно волновало состояние дома. Семьи у него не было, постоянных связей тоже, Даже воспитанник, которого он привёз из столичных окрестностей, и тот уже вырос. Всё больше времени Руперт проводил на работе. Они уже почти преодолели рубеж последних ступеней, когда из гостиной, насколько барон помнил расположение комнат чужого жилища, послышался звук бьющегося хрусталя. Ругнувшись, Винсент стремительно преодолел последние ступени, держа оружие наготове Ворвавшись в гостиную, изумлённо замер на пороге. Безусловно, невменяемый Руперт наставил оружие на шокированного Альфреда Милса, казалось, желавшего слиться со стеной. Возле его ног валялись осколки разбитого о стенобокала. Или снаряд предназначался воспитаннику? — Руперт! — окликнул патологоанатома Винсент, и дуло пистолета немедленно уставилась ему в грудь. «Во имя Великого, что тут происходит?» Ощущение близкой опасности зудило в пальцах, но поднимать собственное оружие Винсент не торопился. «Сэр?» Едва слышно выдохнул Милс, делая осторожный, будто по тонкому льду шаг навстречу. «Руперт, прошу вас». «Просишь?» Нервно, почти истерично засмеялся тот, вновь переведя оружие на Альфреда. «Я тоже тебя просил». «Прочь из моего дома! Чтобы ноги твоей здесь не было!» Рука его, сжимающая рукоять револьвера, затряслась от напряжения. Не выстрелит. Тем не менее, подождав с мгновения, точно взвешивая решение, Милс, не говоря ни слова, удалился. Генри едва успел по посторониться, уйдя с его пути. Лишь внизу Милс позволил себе отпустить ругательство, просящееся с языка. Столь витиеватое, что Винсент даже удивился, что такой интеллигентный и скромный юноша имел в своем словарном запасе нечто подобное. «Что вы не поделили?» – осторожно спросил Винсент, проходя в помещение и забирая из ослабевшей руки Миллера револьвер. От греха подальше. Руперт лишь покачал головой и, обессиленно опустившись в кресло, дотянулся до очередного бокала на кофейном столике. И их тут было много, как и пустых бутылок. А покосившаяся конструкция из окурка в пепельнице достигала уже дюймов трёх в высоту и, рухнув, грозилась засыпать всё вокруг. «Присоединишься?» Грустно усмехнулся он, открывая бутылку. Выглядел он так, будто страдал от ломки, пытаясь слезть с опиатов. Обычно холёный и лощёный, сейчас Руперт выглядел небрежно и помято. В глазах полопали сосуды, под ними залегли тёмные круги. Длинные волнистые волосы были прибраны в небрежный, давно растрёпанный, наспех сделанный хвост, и бритва не касалась лица, наверное, со дня трагедии. Даже его оточённые черты поплыли от постоянных возлияний. «Мы сегодня как раз поминали ушедших», — обронил Винсент, опускаясь в кресло напротив. Не находя причин, почему не может сделать это, и по обычаям смертных, разделив с одним из них общее горе. Миллер наполнил бокала куда более, чем на два пальца, и лишь залпом, осушив свой, едва слышно прошептал. «Мне так жаль, Винсент, я так виноват!» Барон только покачал головой в ответ. Миллеру было не в чем себя корить. Даже будь он там с другом, не факт, что им удалось бы избежать трагедии. Разве что приумножить её смертью самого Руперта. О чём Винсент и высказался, пригубив из своего бокала. Закуски на столе не имелось. Из чего барон делал вывод, что сбежать из реальности хозяин дома намеревался как можно скорее и очень надолго. Вот только мечтам этим не суждено было сбыться. «Руперт, мы должны сделать всё, чтобы смерть Артура не была напрасной». Зашёл Винсент издалека, не оставляя собеседнику возможности отказаться. «Ты согласен?» Руперт вздохнул так тяжело, будто с выдохом готов был отдать свою душу на растерзание всем известным ему богам, любых религий, только бы избавиться от раздирающих его боли и сомнений. Открыл было рот, но слова не шли. Винсент буквально видел, как его горло перехватил спазм. А потому Миллер через силу проглотил остатки виски, чтобы затем кивнуть. «Тебя в морге ждет тело кухарки. Надо составить заключение, что она умерла сама, а после ее погрызли крысы». Заручившись его согласием, перешел к цели визита Винсент. «Сейчас очень важно любой ценой сохранить иллюзию порядка в городе и тайну старой аристократии». Роберт обессиленно прикрыл глаза, в очередной раз наполняя свой бокал. Криво усмехнулся. «Вы с ним похожи». «Всегда завидовал этой вашей...» «Даже когда оно перемолола перемололо фарш, долг превыше всего. Я не могу так». «Так нас воспитывали, из поколения в поколение». Передёрнул плечами Винсент, не приписывая сие качество в личной заслуге. Допив виски, позволил себе дружески сжать плечо Миллера. «Надо держаться. Артур не хотел бы увидеть нас такими». Ещё раз вздохнув, Руперт накрыл ладонь Винсента своей, чтобы благодарно сжать её в ответ. винсен знал, насколько для обычно одинокого Миллера был важен физический контакт. И каким бы ни казался холодным и отстранённым Артур, для него это тоже было важно. А потому он никогда не отказывал другу в тактильности. Боль вновь скрутила внутренности. Но винсен только и смог, что прикрыть глаза, сдерживая себя. Повернулся Генри, подав слабую улыбку. «Мистер Клорс, помогите нашему другу прийти в себя. Я пока поеду дальше по делам. Как прикажете, ваша милость?» Покорно склонил голову дворецкий. Еще раз напомню, что ждет его вновь в строю, Винсент попрощался с патологоанатомом и тяжело спустился, борясь с накатившей слабостью. Только туда и обратно. Но как не заехать по дороге к Эмбеллам, чтобы в свете последних событий не переговорить со жрецом. Не убедиться лично, что тот идёт на поправку, что ребёнок в чреве матери, хранящий ключ, всё ещё жив. Он должен». Рухнув на сиденье, Винсент почувствовал, как сознание ускользает прочь. Сквозь туманную плену едва пробивались звуки. «Нет, не сейчас». Упёрся рукой в стенку экипажа, не позволяя себе упасть. «Дыши!» но вот только дыхание неожиданно прервалось, когда ноги коснулась знакомая шершавая щупальца. Винсент попытался отдёрнуться, но Лигур не выпустил его, стремительно обвивая ногу, удерживая. И несмотря на кажущуюся мягкость и даже деликатность, Винсент понимал — сожми божество щупальца и переломает кости. «Я не понимаю, чего ты хочешь!» — покачал головой Винсент, не в состоянии постичь суть послания, что пытался донести до него любимец Великого. И точно раздражённое сим обстоятельством божество устремилось выше. Винсент пытался задержать щупальца, забирающиеся под одежду, но их было слишком много. Они оплели туловище барона. Странное жуткое ощущение влажного тепла, окутывающего тело, породило ассоциации, будто его облили гипсом. И гипс этот твердел, сжимаясь, мешая грудной клетке вздыматься, а лёгким работать. В глазах стремительно потемнело. С губ сорвался крик, о котором он немедленно пожалел, так как одно из щупалец тоже проникло внутрь, проталкиваясь в горло, заставляя задыхаться и давиться инородным предметом. Выпитый алкоголь обжигающий лавой поднялся из желудка навстречу. Прикосновение к плечу спугнуло видение, и Винсент распахнул глаза, отчаянно хватая ртом воздух. Над ним, лежащим на сидении, склонился в тревоге Томас. В оконце за его плечом устремлялась ввысь башня особняка Кэмпбеллов. Барон едва сдержался, чтобы не вывернуть содержимое желудка наизнанку. И сдержанно поблагодарив слугу, выбрался на улицу, жадно наполняя легкие промозглой сыростью а сточертевший ему, кажется, еще при рождении. На улице старой столицы спускался вечер. Сумерки его и густой туман создавали вокруг непроглядную пелену, через которую даже свет фонаря, висящего прямо над его головой, пробивался с трудом. Во всяком случае, барон надеялся на то, что пелена была вокруг, а не в глазах. Иначе он станет совсем бесполезен. Кивнул стражи на входе, состоящий из посвященных смертных и представителей дальних побочных ветвей, что пропустило их с кучером без вопросов. В холле их встретил Энтони, и Винсент почувствовал себя нашкодившим гимназистом. Впрочем, медик ничего не сказал, предложив пройти к Эвану. Оказывается, тот ждал этого визита со вчерашнего вечера. Так что барон Файнс не стал задерживать друга дольше, поднимаясь, поинтересовавшись состоянием баронессы кэмпл Доктор лишь передернул плечами. Всё шло в рамках нормы, насколько это возможно при данных обстоятельствах. Однако роды будут сложными. Жюльета ослаблена. Винсент только качнул головой. Когда у старой аристократии было по-другому? Словно великий и сам не желал отправлять детей своих в смертную жизнь, полную тьмы и страданий. Застав хозяина дома в полулежачем состоянии, присветил лампы изучающего семейные книги, Винсент невольно испытал облегчение. Не сравнить с тем, каким он видел жреца в последний раз. Стало ли ему настолько лучше, или тот долг заставил Эвана подняться, можно было только гадать, но Винсент был безумно рад увидеть его в строю. А вот на него самого Кэмпбелл посмотрел точно на призрака. Выходца из тьмы. Винсент сконфуженно улыбнулся и, чуть замешкавшись, все же преодолел расстояние между ними в пару шагов, чтобы пожать протянутую ладонь. И тихо охнул, когда оказался в чужих объятиях, хотя спину после видения неожиданно отпустила Как тут не вспомнить про ребра? «Ты в порядке, хвала великому!» выдохнул Кэмпл, похлопав его по спине. «Я бы не говорил об этом столь уверенно», усмехнулся Винсент. Отпущенный на свободу, придвинул к кровати стул, опасаясь упасть от слабости. Пока слуги по просьбе Эвана заваривали и подавали чай, Винсент так и не решился заговорить о чём-то существенном. Всё расспрашивая о самочувствии, да, Джульетти. Не находя сил, давая себе эту такую необходимую передышку. Рассматривал спальню, в которой даже, наверное, и не был никогда. Святая святых. Прежде она была спальней отца Эвана. И это чувствовалось строгости и лаконичности форм и очертаний. Неудивительно ведь бабушкой была в девичестве Крейвен. Помешанность на форме и деталях передавалась у них из поколения в поколение, и только Адам нарушил традицию. Или просто перенаправил эту дотошность в иной вид творчества. Когда принесли чай, Винсент зачесал на зачелку и позволил себе взять в руки чужие записи. Пора было возвращаться к делу. «Есть что-нибудь интересное?» Эван чуть качнул головой. Только сотни старых сказок, половина информации из которых теряется из-за кривых недопереводов. Даже удивительно, что этим так никто и не занялся. Посетовал кэмпл устало вздохнув. «Амелия, конечно, очень помогла, но, боюсь, этого недостаточно. Все, что могу сказать, вскрыть замки — это не цель, только задача. Возможно, они хотят обуздать тьму, починить ее себе, глупцы». Да уж, довольно самонадеянная цель, учитывая, что даже сам Великий не смог с ней справиться. Однако ввиду открывшихся фактов, кое-что начинало проясняться. «Чтобы контролировать тьму, нужен сосуд», — предположил Винсент, взъерошив волосы. «А Аарон?» «Могло ли быть, что мальчика не приносили в жертву, а имели совсем другую цель?» «И успели ли они помешать культистам?» Сердце болезненно замерло, а после заколотилось будто безумное. Ладонь безотчетно легла на грудь в попытке остановить этот ураган, развернувшийся внутри. Винсент, тебе дурно? Позвать слуг? Нет. Просто вспомнил. Это очень важно. Винсент подскочил, точно стул неожиданно раскалился до красна. Я еще загляну к тебе на днях. Если на твоём пороге появится Аарон, Пусть слуги будут настороже». В дверях он оглянулся, искренне надеясь, что эта их встреча действительно не последняя. И сбежал вниз по лестнице, напугав отдыхающего на диванчике Томаса. И градус этого испуга не собирался снижаться. Винсент подгонял кучера, нагнетая обстановку, а сам Томас не щадягнул лошадей. Вот только даже этой скорости не хватало. Время тянулось подобно каучуку, прошедшему процесс вулканизации. Паника, сначала лёгкой шалью, лёгшая на плечи, теперь всё крепче стискило его в своих объятиях, подобно тискам или щупальцам того же Лигура. В фамильный особняк Винсент буквально ворвался, и едва не сбив с ног одного из слуг. «Где Аарон?» — спросил он у Уильяма, что вышел из библиотеки. Едва не подпрыгнув, Барретт окинул барона беспокойным взглядом. А Арон в малой гостиной, с госпожой Эванджелиной. Юнош оказался встревоженным, внимательно всматриваясь в лицо покровителя. «Милорд, всё в порядке? Вам дурно? На вас лица нет?» Винсент отмахнулся от заботы протеже. «Он может быть опасен. С этой минуты мальчик должен быть под постоянным контролем» заявил барон, кажется, пугая Уильяма еще сильнее. Он малой гостиной заставил себя успокоиться, чтобы пройти спокойно и устала опуститься рядом с отпрыском Бейли. Заглянул к Эвану. Объяснил он матушке задержку. Та лишь поджала губы и в жесте полном нежности скользнула пальцами по светлым кудрям племянника. Мальчишка, и прежде не выдававший ничем, что может быть сосудом для тьмы, Сейчас и вовсе вел себя, как положено ребёнку его возраста. Заинтересованно рисуя красками на листе бумаги нечто, что отдалённо напоминало Глайда. Доброго сердцем, дитя Алигура. Хранителя вод и покровителя моряков. Но не только. Винсент прикрыл глаза, пытаясь выловить в памяти смутный обрывок воспоминания. Не столь отдалённого, но размытого. Неумелый детский рисунок взбудоражил его. Как и серебряный перелив мощного чешуйчатого тела среди мутных портовых вод. Ну, конечно. Но что глайд делал в порту так близко от людей? Неужели охотился? Винсент чуть нахмурился. Если и этого божества коснулась тьма, будет совсем печально. Как сражаться с тем, кому подчинялась такая необузданная стихия, как вода? Подняв взгляд на матушку, уточнил, что ей известно о Лигуре, и его детях, рождённых из морской пены. Ей, не старой аристократии. Много лет, проведённых в путешествиях, в поисках новых ядов и токсинов, она также занималась изучением фольклора, сказаний и легенд. Того, что даже в старой столице уже растворилось, подобно лёгкой утренней дымке. Однако смогло сохраниться в самых укромных уголках королевства. Так очнула головой, словно немой укор за то, что пасынок плохо выучил урок. Стыдно не знать, например, что слуга Великого, несмотря на свои непомерные размеры, является довольно юрким, благодаря длинным щупальцам с глазами и умению разрывать пространство межмиров, что позволяет ему появляться в самых неожиданных местах. О да, очень неожиданных для его жертвы. Винсент невольно зябко повел плечами, вспоминая их встречи. А еще, что божество отличается от большинства существ, сотворенных Великим, обладая разумом. Даже не все дети его получили от Великого Сейдар. Но тот, что сотворил этот мир, не смог пройти мимо Глайда, младшего дитяти своего любимца, даровав ему имя, разум и контроль над водной стихией. Всюду, где есть вода, может появиться и Глайд. Тело его может менять свои размеры от истины исполинских, да совсем крохотных, что позволяет ему затеряться среди морских обитателей или даже попасть в любой дом, как он сделал однажды в первую эпоху тьмы, но промахнулся и едва не оказался в кастрюле с супом, что должны были подавать к трапезе великого. «А кто тебе о нем рассказывала Аарон?» — поинтересовался Винсент, обратив внимание на мальчика, что слушал в Энджелину Файнс со всепоглощающим интересом. «Мама?» Арон качнул головой. Нет, мне не разрешали к ней заходить. Дед читал мне книги и рассказывал сказки, когда приезжал. Ещё мы читали вместе и рисовали. Он так красиво рисует. Пальцы матушки, автоматически продолжавшие поглаживать светлые локоны, замерли. И пусть на лице Эванжелины Файнс не отразилось эмоций, Винсент почувствовал, что сердце её болезненно сжалось. Знал Конечно, Даниэль всё знал. Другой вопрос, шёл ли он на сознательное сокрытие этой мрачной тайны, или же оказался жертвой обстоятельств, не в силах вскрыть этот гнойник. А как ты себя чувствуешь? После того, что случилось с тобой, люди часто ведут себя странно. Ты не замечал за собой? Только не бойся. Матушка открыла была рот, собираясь спросить, а может остановить Винсента. Но он незаметно взмахнул рукой, предотвращая вмешательство. Хватит с них одной бомбы замедленного действия, что разорвалась внезапно, оборвав жизнь Чарльза Беррингтона. На кукольном личике отразилась глубокая задумчивость. Затем мальчик покачал головой. «Нет, всё хорошо. И я не боюсь. Ничего не боюсь. Ты ведь меня защитишь?» Винсент был польщен, и губ его невольно коснулась улыбка. Забывая про собственные подозрения, он скользнул ладонью по волосам арона «Конечно», — заверил он, хотя такой уверенности у него не имелось и не могло быть. «Увы, они лишь жалкие творения богов, порой не способные защитить даже самих себя, не то что близких. Однако ты все равно должен быть очень осторожен, хорошо?» и сообщить мне, если заметишь что-то странное». Мальчик серьёзно покивал, пообещав это сделать. В очередной раз, скользнув пальцами по кудряшкам мальчика, матушка поднялась на ноги и, сказав, что распорядится подать вечерний чай, направилась прочь. Коснулась плеча пасынка, без слов приглашая его следом. «Ты что-то нашёл?» Тихо поинтересовалась она, едва за ним затворилась дверь. И он также негромко поделился своими догадками и опасениями. Допускал, что перебарщивает. Но когда опасности подстерегали коварно, откуда их никто не ждёт, не мудрено. А ещё поведал о встрече в порту. «Меня не оставляет чувство, что он не случайно появился в старой столице». Показался на глаза. «Для Глайда такое поведение нетипично, он любит уединение». Задумчиво заметила матушка, тенью скользнув по коридорам, чтобы лично спуститься на кухню. Но, с другой стороны, а что мы вообще о нём знаем? О них в целом? О сущности тьмы? Со вздохом отогнав горничную, баронесса файнс принялась лично собирать чайный букет. В чайных церемониях она разбиралась не хуже, чем в ядах. Может, потому что в зависимости от травы, добавленной в букет, можно было вылечить, а можно и убить? И передала свои знания пасынку, найдя в его лице, в отличие от родного сына, благодарного слушателя и способного ученика. Вот только заваривать чай Винсент так и не научился. В том-то и дело, что сказки с сказками, а последние поколения старой аристократии сами и в глаза их никогда не видели ни то что. А если они эволюционируют? Матушка усмехнулась уголком губ, составляя чайную композицию столь легко и быстро, будто занималась этим каждый день, а не радовалась семью так редко. «Тебе дай волю, ты и великого препарируешь, как лягушку». Винсент засмеялся, заметив, что она слишком хорошо его знает, чтобы пытаться утаить свои тайные желания. «Я действительно считаю, что нам надо узнать их поближе. Узнать заново, а не по чужим, искажённым пересказами-сказкам», заметил он, забирая у матери поднос, чтобы отнести в гостиную. — Вопрос лишь в том, хотят ли они, чтобы мы их узнавали. Задумчиво отозвалась матушка, пересекая холл и осеклась. Генри учтиво забирал зонт у нежданной гости. А Рихиме, поставив поднос на этажерку, притаившуюся, подстоящей в углу чайной розой, Винсент подался к ним. Стоило дворецкому принятию дамы, сброшенное ему на руки пальто, поцеловал тонкую, затянутую в черный гипюр перчаток руку что-то случилось? Боюсь, что так, ваша милость». Тихо, без всякого наигрывания вздохнула женщина. Чуть кивнула подошедшей матушке, что одарила ее кивком в ответ. При всей своей холодности и сдержанности баронесса казалась искренне беспокойной. «В чем дело?» — поинтересовался Винсент, взяв Арихиме под руку и провожая в гостиную. Подол, ее ладно скроенного, на первый взгляд, даже скромного платья подметал и без того натертый до блеска паркет. И одеяние это, столь прекрасное, по мнению Винсента, не смотрелось на ней совершенно. Быть может, от того, что он всегда видел ее в других платьях, тех, что сочетали и модные ныне сверхтугие корсеты с элементами родных для нее одежд. Лишь элементами. Он видел их на картинках классические, полностью закрытые, многослойные, с широкими поясами и рукавами, юбками, узкими настойка что в них девушки могли лишь семенить мелкими шажками. Они были расшиты серебром и золотом, потрясающими узорами различных птиц и цветков вишни. Правда, в тех местах называлась она иначе. Сохранив же и шелка, и вышивку, и даже широкие рукава, госпожа Эрихимев всегда пошивали платья особого кроя с открытыми плечами, глубоким декольте и кокетливым разрезом по ноге. Никто из дам не смел а скорее не мечтал, ходить в подобном, брезгливо называя ее одеяния халатами. На все пересуды госпожа Орехиме лишь дарила благодарные улыбки и по ночам принимала их мужей в своих чертогах разврата. Генри жестом указал Генри подать чай, тем более тот был уже заварен. «У нас пропало несколько девочек». Барон нахмурился. Кажется, когда все закончится, у него появятся морщины на лбу. При каких обстоятельствах? Поинтересовался он, пропуская дам вперед. А вот это самое сложное. Признала женщина, опускаясь в кресло, подарив теплую улыбку заинтересованному Аарону, для которого встреча с каждым незнакомцем становилась событием. Вздохнула. Девушки отправились в резиденцию короля. Вот как. «Но почему вы уверены, что они пропали?» – предположил Винсент, между тем, невольно напрягаясь, вспоминая отметины на теле бедняги Алана. Возможно, им просто предложили задержаться. Хозяйка борделя удручённо качнула головой, и длинный локон, выпав из прически, лёг на её поникшее плечо. Посланник отправился за ними ещё вчера вечером, но так и не вернулся. Во дворце говорят, что они отбыли. «Алан?» — хрипло выдохнул Винсент, почувствовав, как сжалось сердце. Подвести его Винсент не хотел. Орихиме тяжко вздохнула, подтверждая его догадку. Возможно, потеря администратора она переживала даже тяжелее, чем девочек. Потому что, как не прискорбно было признавать подобные вещи, девушек, согласных продать свое тело, много. А таких помощников, как Алан, еще поискать. Поднявшись на ноги, барон замаячил по комнате, не в силах справиться с собой. Что-то могло случиться на обратном пути, осторожно предположила матушка, поджав губы. Предположение должно было снять напряженность, вынести короля и его клику за скобки данной ситуации. Все же кидаться такими обвинениями было опасно. Но легче не становилось, все только сильнее запуталось. «Я должен осмотреться на их маршруте». «Возможно, еще сохранились какие-то следы?» «Конечно, милорд», — поднялась на ноги госпожа Арихиме. «Выглядела она искренне обеспокоенной. Я поеду с вами». «Это может быть опасно», — попытался возразить барон, но женщина лишь улыбнулась в ответ. «Я не боюсь опасности, ваша милость». В таком случае Винсент жестом предложил покинуть гостеприимный дом файнцев и выйти в спустившийся на вечерний город Туман. Самое оно для поисков. Оттого и росли напряжения и тревога, которые прорвались в голосе, когда он отдавал приказ Томасу, обозначив маршрут. Тонущий в зябком тумане город, как никогда прежде, выглядел вымершим. Редкие огни, выплывающие лишь при приближении, освещали мокрые дневного дождя, обшарпанные стены и вездесущую грязь, в которой увязали конские копыта. Лишь один раз до них донёсся крик чужого кучера, заметившего экипаж барона за миг до несостоявшегося столкновения. Умные люди, негонимые куда-либо нуждой, сидели по домам или пережидали непогоду в питейных и увеселительных заведениях. С местной погодой удивительно, что город повально не спивался. Обстановка всеобщему счастью тоже не способствовала. Несмотря на то, что Винсенс здесь родился и вырос, Привыкнуть к этому городу после возвращения из столицы он так и не смог. Слишком оглушающим казался контраст. Даже более жестоким по сравнению с его переездом на время учёбы. Там, несмотря на то, что солнечный город желал разве что испепелить дитя великого, он чувствовал лёгкость и эйфорию. Родной город по-прежнему душил. Опутывая переплетением улиц мостовых всеобщей атмосферы упадка, Казалось, еще немного, и туман поглотит его, обращая в пыль веков. Когда-то Винсенту казалось, что Великий покинул своих детей. В последние дни он убедился в этом окончательно. Лишь когда они выехали на набережную и нырнули под мост, нависший над экипажем, точно вознамерившись раздавить своей тяжестью, туман заметно поредел. Возможно, поэтому и удалось разглядеть у самой кромки реки, изрядно перепачканную, но явно дорогую голубую ленту. «Это Ливия!» выдохнула госпожа Орехимея, когда экипаж остановился, и они вышли в сырую прохладу. Она даже не побрезгала поднять деталь одежды, покрытую бурыми пятнами и грязью. После раскидала сапожком полусгнившие листья и ветошь, собранные так, будто их сгреб дворник, приводя улицу в порядок вздрогнула и отвернулась, зажмурившись, прижав ладонь к рту. А вот Винсент не смог отвести взгляда. Некогда прекрасная кукольная речика Оливии Клерстон сейчас была изуродована глубокими рваными ранами, будто в лицо несчастной вцепилась хищная птица. Огромные серые глаза, в чьей глубине, как и в тумане, всегда скрывалась какая-то тайна, сейчас безжизненно смотрели в мрачные грязные своды моста. Золотистые волосы смешались в ком из грязи и крови. Часть из них и вовсе была выдрана и плавала в соседней луже. Не в силах выдержать этого, барон, не жалея костюма, опустился на колено, чтобы оказать последний знак уважения и легким движением смежить ей веки. Тело Оливии также пострадало от мощных когтей, буквально вывернувших брюшную полость девушки наизнанку. Плечи ее, кажется, тоже пострадали. Попросив Томаса посветить ему фонарём, не обращая внимания на смрад, от которого першило в горле, Винсент разгрёб руками листья и продолжил осмотр. Нежную плоть действительно словно пронзили острыми лезвиями, как бывало с тушками, которые подвешивали на крюках в мясных лавках. «Бедняжка Ливи! Кто мог сотворить с ней подобное?» Госпожа Эрихиме смотрела на него, ожидая ответа. Она знала, что он у барона есть, вот только посвященных в дела древних и так уже было многовато. И тот многозначительно промолчал. Надо найти остальных. Она сделала несколько шагов к краю набережной, уходящей в воду короткой ступенькой, которой пользовались докеры и перегонщики лодок, но Винсент настойчиво потянул женщину назад. «Вам лучше вернуться в экипаж. Я поищу следы» пообещал он, доставая револьвер. Пусть все случилось почти сутки назад, место до боли напоминало звериную заначку. Иначе зачем твари прятать тело? А, следовательно, убийца вернется. Женщина поджала губы, прищурившись «Послушайте, барон, гибнут мои девочки. Когда вы слитесь, гибнет ваша красота, госпожа». Не повел бровью Винсент, заставив женщину осечься. У него не было времени на женские истерики. В экипаж. Ещё раз осмотрев место, Винсент убедился в собственных подозрениях. Тело под мост принесли. Об этом говорило и небольшое количество крови вокруг, и отсутствие следов борьбы или волочения. Вот только поведение убийцы всё меньше напоминало повадки тварей, с которыми барон успел познакомиться. «Слишком всё нарочито» словно к заначке приложил руку человек. Кто-то пытался за тварью прибрать? Или она имела антропомортное строение и зачатки интеллекта? В бестиарии предков они ничего подобного не встречали, но возможно ли эволюция в условиях другого мира, в котором ставилась под вопрос существования самого времени, Винсент не знал. И честно не горел желанием узнавать, ни при каких обстоятельствах. Как бы ни была удивительна и заманчивая сия возможность. Он сделал несколько шагов, приглядываясь к слабым отпечаткам в слое пыли и песка на камнях мостовой, при введя кончиками пальца в мятинку, которую могла бы оставить, например, голая пятка. Однако не нашел никаких признаков стопы и пальцев, лишь четыре симметрично расположенных точки. Вернувшись в экипаж, взял бумагу и карандаш, зарисовав необычный след прежде чем, забрав лампу у кучера, пойти по нему. Расположение следов указывало на вероятное прямохождение. Вдавленность на вес существования меньше 170 фунтов, как взрослый крепкий мужчина. Крепче стиснув рукоять, Винсент дошел до соседней опоры моста, почувствовав себя не в своей тарелке от того, что экипаж потерялся в мутном мареве и недоверчиво осмотрелся. Здесь следы обрывались прикинув расстояние до края набережной, качнув сам себе головой и посмотрел вверх. Способность твари летать многое бы объяснила. Вот только размаха для маневра под мостом маловато, а на улицах людно. Оставался лишь участок горной дороги, идущей вдоль реки. «Поехали!» Велел он Томасу еще за десять шагов до экипажа, когда неожиданно замер, буквально споткнувшись об очередную улику. До сих пор, сокрытую туманом, немного в стороне от места осмотра. Метла, что, вероятно, и забросала жертву листьями, одиноко валялась на грязных камнях. Помянув тьму, Винсент склонился к кривоватой, самой простой метле, которыми пользовались для уборки улиц. Прятали ее явно неумело, будто не старались. Хотя что проще — пройти 200 ярдов и бросить улику в воду. «Поехали!» — повторил он, забираясь на козлы рядом с Томасом. Когда они покинули пустынное место, выбравшись на затянутые туманом улицы, Винсент сел на место сам отправив мальчика домой с запиской, в которой поручал уильму Барретта узнать, кто подметает данную часть города и где этот человек находится сейчас. Только бы не очередной труп. Кто бы знал, что с месяц назад, стяная от скуки, Винсент навлечет на всех такие приключения и что затишье в старой столице – ничто иное, как предвестие буря. Дальнейший путь вдоль набережной прошёл в напряжении. Воздух вокруг словно густел, увязая в промозглом тумане. Тихо было настолько, что каждое соприкосновение копыт с мостовой казалось выстрелом в висок, а в шелесте колёс и вовсе чудилось нечто инородное. Стоило дороге пойти в гору, дымка начала быстро редеть, позволяя барону вдохнуть полной грудью и оглянуться. «Береги себя, Томас!» Потом же оборачиваться стало опасно. Слишком узок путь, а склон, уходящий в реку, крут. Камни из-под копыт катились вниз, и эхо создавало иллюзию обвала. Благо, кони хорошо знали путь и привыкли. И все же Винсент придержал их, пустив шагом, чтобы не пропустить какую-нибудь мелочь, которая могла бы указать на место происшествия. На опасном повороте послышался оклик госпожи Архиме. «Барон!» Её рука простёрлась в сторону столба с предупреждающим знаком. Впрочем, Винсент уже обратил внимание, что тот был сбит и натянул по Соскочив с козел, помог выйти даме. На них напали тут. Он указал рукой на яркие следы колёс. Вильнув несколько раз, те съехали вниз по склону, совсем как в крушении экипажа бэйли Обезумевшие от страха кони не видели опасности, а тормозить было некому. Винсент поднял взгляд к серым безразличным небесам, с которых спикировала тварь и схватила кучера, лишив экипажа управления. Приблизившись к краю, Винсент бросил взгляд вниз, туда, где скалы омывались ледяными водами реки, стремящейся слиться с океаном. Высота манила сделать шаг и почувствовать миг совершенной свободы. Но Винсент прогнал на вождение, вглядываясь в темноту, не зная, что хочет видеть там. Останки экипажа? Пассажиров? Течение было слишком бурным. Если только на камнях могли сохраниться обломки. Если они упали в реку, как Ливия оказалась под мостом? Лилия в душе хрупкую надежду спросила госпожа Орехиме, встав рядом. Вероятно, ее вытащили из экипажа. Или она пыталась выпрыгнуть на ходу и В горле запершило то ли от воспоминания о приятных моментах, что были между ним и Оливией, то ли из-за томана и Винсент закашлялся. «Я попробую спуститься к реке». «Стойте!» Женщина мертвой хваткой вцепилась в его руку. «Вы же не боитесь опасности, госпожа?» Чуть улыбнувшись, припомнил барон. «Не думаю, что здесь с вами что-то может случиться. Твари явно уже ушли». Да и в любом случае уж скорее нападут на него. «Я боюсь, что вы свернёте себе шею, ваша милость», фыркнула женщина, не отпуская его руки. «И тогда ваша матушка забальзамирует мою голову в банке. И это будет самое милостивое из того, что она со мной сделает». Винсент невольно усмехнулся. Репутация однако у матушки. Ещё раз скользнул взглядом вниз по-крутому, тонущему в сумерках и тумане склону, и отступил. Если кому-то и посчастливилось чудом выжить во время крушения, скорее всего, он уже умер от других естественных причин или был разорван тварью. Прошло слишком много времени. А на нём самом лежит отныне большая ответственность, чтобы вот так безрассудно рисковать головой. Мы организуем поиски, едва рассветёт пообещал он себе, госпоже Эрихиме, погибшим.